Глава ч е т в е р т Чарли. Наконец наступила долгожданная пятница. После школы родители отвезли Чарли на вокзал и посадили на поезд. Весь состав состоял только из двух вагонов и электровоза. Мама обняла Чарли на перроне и крепко поцеловала в макушку. Мальчик терпеливо все это позволил. Отец зашел с ним в вагон и немного снисходительно дожидался, пока Чарли сам выбирал себе место. Протянул сын у билет, потрепал его по отросшим за л е т о темным волосам и вышел. Поезд еще не тронулся, но родители уже энергично помахали через стекло и оживленно, перекидываясь беззвучными фразами, направились к выходу с платформы. Чарли наблюдал, как они спускались в подземный переход, постепенно исчезая. Последний канула в темноту седая голова отца. От этой картинки у него почему-то появился комок в горле и защипало в глазах. Ну, этого еще не хватало. Ему все же тринадцать. Он вставил в уши вкладыши наушников и врубил омп. Немецкая рок-группа. Поезд из Шеверина шел почти два часа, останавливаясь, словно рейсовый автобус, на всех полустанках. Люди входили, выходили, но к Чарли никто не подсаживался. За окнами на березовые пролезки опускался вечер. В Пархиме на вокзале его встретила сестра, и они пешком прошли под зажигающимися фонарями до ее дома на Дамервек. По пути Чарли немного рассеянно отвечал на вопросы Мари, и думая о предстоящей субботе. После ужина с Мари е й и ее мужем он повозился немного с маленькой племяшкой, пока ее не увели спать. Питер, к счастью, не расспрашивал его о новом учебном году, но зато сел на своего излюбленного к о н ь к а и стал почти с восторгом рассказывать про новую г р у п п ы мирам Средиземья. Чарли, наверное, слишком убедительно демонстрировал внимание, и муж сестры начал обстоятельно излагать происхождение орков и гоблинов по Толкину и разницу между ними. Поэтому к ф р а н ц у Чарли сбегал уже совсем в темноте. Тот настойчиво вызывал его сообщениями весь вечер. Франц жил через два дома в сторону вокзала по их же стороне улицы. Можно сказать, что теперь они были друзьями, хотя и жили в разных городах. По крайней мере, Франц взял в их отношениях покровительственно-приятельский тон, а Чарли позволял собой руководить в их вылазках по округе. Пархим был тихий, благополучный городок, но Франц видел себя крутым чуваком с депрессивной окраины и даже зачем-то таскал в кармане мятую пачку сигарет. Когда Чарли бывал у сестры в Пархиме, приятель водил его по своему району, на правах сторожила, и с некоторым пафосом знакомил его с какими-то взрослыми пацанами. Чарли, в общем, был не против и действительно считал Франца знатоком реальной жизни. Сам он в Шверине проводил большую часть свободного времени в сети. Франц же добавлял в его жизнь немного безопасного драйва, а знакомство их началось с небольшого инцидента позапрошлой зимой. Когда около двух лет назад сестра вышла замуж и переехала в Пархим к мужу, Чарли с родителями приехали с визитом. Они и так же шли пешком со станции, он впереди, родители с Марией и ее мужем позади, не громко переговариваясь. Через дорогу на крыльце дома, мимо которого они проходили, стоял к о р е н а с т ы й блондинистый мальчик, прижимая спиной к двери. Он смотрел, как они открывали калитку и входили в дом. Светлые водянистые глаза пацана пристально изучали Чарли. Тот почувствовал в этом в н и м а н и и нему ю угрозу и отвел взгляд в сторону. Когда тем же вечером Чарли вышел на улицу подышать и посмотреть на редкие несмелые снежинки, падающие в жухлую траву, он услышал за спиной скрипучий голос: «Стокнемся». Всё тот же соседский мальчишка в з а н о ш е н н о м свитере стоял у него за спиной, засунув руки в карманы штанов. Он был выше Чарли на пол ладони. До этого Чарли не приходилось драться по-настоящему, тем более ему еще никогда сходу не предлагали подраться незнакомые мальчишки. Чарли пожал плечами, но драка не успела состояться. Вышла мама и, увидев чужого мальчика возле своего сына, стала зазывать того в гости поиграть на приставке. У мужа сестры в подвале была оборудована целая игровая студия с большим дисплеем – мечта. задира что-то пробурчал и поплелся к своему к р ы л ь ц у не вынимая рук из карманов. А уже через пятнадцать минут он сам позвонил в дверь и оставшийся вечер до самого позднего часа они резались на приставке. Никто похоже у Франца дома не беспокоился его отсутствием. Потом, когда они подружились, именно Франц рассказал Чарли о ежегодном фестивале, который проходил в Пархиме в сентябре. Он красочно описал шествие по улицам в исторических костюмах. Всякие латники, арбалетчики, м е ч е н о с ц ы даже конные рыцари раньше еще проезжал советский танк Т-34 с развивающимся красным флагом на броне, но это было еще до рождения Франца при ГДР. Чарли очень долго ждал этого события, почти год. Родители, конечно, знали об этом, д у м а он извел не одну коробку пластилина, изготавливая фигурки средневековых воинов. Мальчиком Чарли был вполне рассудительным, и ему позволили одному поехать в парким, разумеется, с тем условием, чтобы старшая сестра присмотрела за братом. Вот Чарли и направился через два дома, чтобы обсудить завтрашнюю субботу. Зачем еще мог вызывать его сообщениями приятель? Франц был на своем заднем дворе. Счастливчик возился с мопедом, доставшимся ему от старшего брата. Чарли завидовал приятелю черной завистью. Ему от старшей сестры досталась только комната и коллекция Барби, которую он свалил в одну коробку и, не решившись потихоньку выбросить, отнес в подвал. Ну что, идем завтра? – спросил Франц, как заправский автомеханик, деловито протирая замасленные руки о с т р о пахнущей тряпкой. Конечно, как договаривались. Чарли пожирал глазами рифленые квадратиками покрышки, хром обводов и головной фары. Ты в воскресенье после обеда уедешь? Чарли кивнул головой, пальцем повторяя желтую молнию на бензобаке. Тогда мы можем с утра пойти на мотодром, и я дам тебе проехаться на моем байке. Великодушно сообщил Франц, скомкав тряпку и отправляя ее трехочковым броском в мусорное ведро. Чарли подавил готовый вырваться ликующий вопль и сдержанно и солидно ответил: Замет а н а Но у Франца это были еще не все сюрпризы. Ты понимаешь, старик? Я завтра буду не один. Он сделал паузу, совершая странные знаки глазами. Со мной будет одна крошка, моя б э й б а Здесь Чарли потребовалось все его х л а д н о к р о в и е чтобы у него не отвалилась челюсть. Классная цыпочка из параллельного класса. Я с ней познакомился на рождественской дискотеке. Она новенькая, переехала из Берлина. Представляешь? Франц не выдержал тона бывалого байкера и зачистил информацией. Отец у нее инженер, там чего-то, короче, в р а т у ш е работает. Я вас завтра познакомлю. Не с отцом ее, конечно, с Сьюзи. Он захохотал и толкнул Чарли дурачусь и раскачивая бедрами, изображая Чулентана. Сюзана, н Сюзана, н Сюзана н м о н о м у р Франц, на взгляд Чарли, имел очень странные музыкальные предпочтения. Он повесил в гараже плакат с молодым Челентана, о котором Чарли раньше и не слышал, и при всей несхожести со своим кумиром пытался также оттопыривать нижнюю губу и смотреть сбоку. Попрошу Сьюзи, чтобы она какую-нибудь подружку захватила для тебя. Классно проведем время. И его приятель завалился в старое кресло. В субботу телефон почему-то не разбудил Чарли, но в его странный и запутанный сон ворвался сиплый свисток чайника. Он открыл глаза и сразу вспомнил, что сегодня тот день. Все были уже внизу за столом. Сестра сбросила со сковородки ему в тарелку омлет с беконом и пододвинула брецель, щедро намазанный маслом. На ее взгляд, младший брат был слишком худенький. Крошка л е н и размазывала ложкой какую-то сиреневую кашу по тарелке, глядя на Чарли бусинками голубых глазенок. Питер, стоя у окна, пил свой кофе и возмущенно высказывался по адресу городских властей. Все в том духе что-то типа: докатились. В день вступления бургомистра в должность нет электричества. Он безуспешно пытался связаться с коммунальными службами. Сутовые вышки, наверное, тоже обесточены, а это значит, что авария серьезная. И справится ли город своими силами, неизвестно. Чарли почти осилил Омлет и даже самоотверженно надкусил крендель, поблагодарил сестру и выскочил и з а стола. Через минуту он бы уже ускользнул из дома и был бы свободен, как ветер. В кармашке джинсов затаилась сложенная в квадратик купюра. Его ждало долгожданное зрелище. А потом ведь будет еще ярмарка и всякие аттракционы, а вечером даже салют. Прекрасный денек. И вот на тебе. Муж сестры выразил желание присоединиться к Чарли. Конечно, раз не было света, он не мог, как обычно, проточать р субботнее утро за телеком, и нет никакой возможности отказаться, не обидев сестру. Чарли погрустнел, представив, какую физиономию состроит Франц, когда увидит их вдвоем с Питером. Паренек мрачнее ждал в прихожей. Питер спустился по лестнице с довольным выражением на продолговатом лице. Подмигнул Чарли и протянул руку, чтобы потрепать его по волосам. Ну, тут уж парнишка не позволил этому случиться. Что они все сговорились? Он сердито отдернул голову. Ну ладно, к а р л сказал ему родственник. Какие у нас планы? Пойдем сразу к р а т у ш е Чарли терпеть не мог, когда его имя переделывали на немецкий манер. Еще один раз его даже учитель назвал Шарлем на уроке французского. Пол класса п о в е с е л и л а с ь Я Чарли. буркнул он и мысговорились с францем пойти вместе мне нужно на плотине встретиться с ним хорошо Чарли не переживай у меня тоже найдется чем заняться на ярмарке и у меня есть приятели он опять довольно подмигнул мальчику ты только не сдавай меня своей сестре Чарли промолчал но почему-то ему стало неприятно что он оказался спитером в каком-то заговоре против Мари Еще было совсем рано, и Дамервек была пуста. Праздник начинался только через два часа. Они специально уговорились с Францем пойти пораньше, чтобы посмотреть на п р и г о т о в л е н и е Может, е м удастся поближе рассмотреть костюмы и средневековое оружие? Знаешь, Чарли, сказал Питер дружелюбно, я раньше тоже очень интересовался всякими средневековыми штучками. Есть в них какая-то притягательность. Он явно хотел наладить контакт с младшим братом жены и время от времени прилагал к этому усилия. Ты согласен со мной? Холодное оружие, мечи, кинжалы несут какую-то особую ауру, такая честная, открытая угроза, особенно настоящие, не копии. У нас в ш в е р и н е хороший музей, ответил примирительно Чарли. Там много интересного, но хочется увидеть все эти кольчуги и оружие на живых людях. Это, наверное, совсем по-другому ощущается. Ну так все лязгает, металл, кожа. Еще б ы хорошо, лошади. Это все сегодня должно быть. Улыбнулся Питер. Но не жди осадных орудий. Смотри, что за чудак там бежит. Оборвал он себя и указал влево, где между домами блеснула Эльде. По берегу ее, сминая высокую траву, бежал толстенький человек. Из одежды на нем были только длинные трусы. Он обернулся, словно за ним гнались. И нырнул в гущу камышей. О, еще! Смотри, смотри, видишь? Что за цирк? Ну и городишко у нас! Праздник еще даже не начинался. Там же показались еще две фигуры. На этот раз это были женщины. Они почему-то держались за руки и бежали очень быстро изо всех сил. Через секунду их закрыл частный дом Кохов. Ну и ну! Крутил головой Питер. Они прошли железнодорожный переезд и миновали справа небольшое здание вокзала, окруженное старыми липами. Для осеннего утра было необычайно тепло, но на улицах почти никого не было. Похоже, горожане, лишившиеся электричества, решили не покидать кровати и компенсировать ранние подъемы за всю неделю. Питер в прекрасном настроении после увиденной с ц е н к и широко шагал, отмахивая рукой. Чарли плелся немного сзади. Пытаясь рассмотреть между домами слева странное вертикальное облако. Чарли, мы здесь! Окликнули его сзади. В утренней тени дерева стоял Франц и две девчонки. Чарли оглянулся на Питера, тот уже прошел по улице вперед и махал ему улыбаясь: "Ну иди, иди". п а р и н е к засунул руки в карманы и смущенно поплелся к приятелю. Франц что-то рассказывал, помогая себе рукой, но обе девчонки смотрели не на него, а на приближающегося Чарли. Конечно, он сразу стушевался и неловко подошел боком, глубоко засунув руки в карманы. Ну вот, это Чарли, мой дружбан из Шверина, представил его Франц покровительственным тоном. Это Сюзанна, он указал на очень симпатичную девчонку с карими глазами и с темными волосами до плеч. А это Хельга, девчонка со светлокаштановыми почти рыжими волосами, весело посмотрела на него и протянула руку. Чарли неловко взял пальцы с темно-синими ногтями и не сильно пожал. Ну, я все узнал, сказал Франц. Сбор у них на той стороне возле пристани перед шлюзом. Думаю, они там сейчас будут надевать все эти штуки. Пойдемте тогда, сказала Сюзана, почему-то глядя на Чарли. Раз вы вытащили нас в такую рань. Гаджеты все равно не работают, примирительно добавила Хельга. У вас тоже? Питер, который уже далеко ушагал вперед, еще раз оглянулся и, понимающе усмехнулся при виде фигуры родственника, неуклюже застывшего возле раскрепощенно державшихся девчонок. Почему они с таких малых лет чувствуют себя в этом как рыба в воде, а мы вечно мнемся, не зная даже куда деть собственные руки? – думал Питер, выходя на шлюзовую площадь. Взгляд его был рассеянно устремлен вверх, и выйдя с узкой улицы на открытое пространство возле э л ь д е первое, что он увидел, это вздымающаяся в небо пирамидальную гору со сверкающими заснеженными сторонами. Влево и вправо от нее отходила синеющая зубчатая гряда. За ней по яркому небу угадывалось поднимающееся солнце. Питер был настолько поражен. даже оглушен, что все мысли покинули его голову, сильные и умелые мужские руки вдруг о не мели и бессильно опустились вдоль тела, а ноги сами сделали еще несколько шагов, вынося его на площадь. Он не в силах был отвести в з г л я д а от сияющей холодным светом вершины. Из состояния полутранса Питера вывели несуразные звуки настойчиво вторгающиеся в оглушенное сознание. Он опустил глаза. Пространство перед шлюзовым мостом выглядело еще более дико и неправдоподобно, чем невозможные горы, вдруг выскочившие на знакомом с детства пейзаже. На велосипедной стоянке на коленях стояла цепочка людей. Человек десять, в основном это были женщины. На правом плече у них лежала длинная жерт, и руки у всех были связаны над ней грубой веревкой. Люди были словно нанизаны на вертел. Над пленниками стояло, расставив кривые ноги, чудовище с серой остроухой головой. Оно п о р ы к и в а я деловито вязало узлы на вздернутых руках одной из жертв. Девушка, зажмурив глаза, сдержанно рыдала. Питер, несмотря на оглушенное состояние и на остатки здравого смысла, отстраненно определил для себя, что это существо типичный толкий низкий орк, а если говорить строго, урукхай, боевой орк. Мужчина инстинктивно попятился и прижался спиной к голой стене, не понимая и не принимая логику происходящего. Он смотрел на разгромленную площадь перед собой, на разбитые витрины, опрокинутые стеллажи с фруктами. Апельсины раскатились яркими шарами далеко по мостовой. Питер увидел, как одна из серо-зеленых тварей подняла фрукт и осторожно его обнюхивает. Еще два орка копошились возле припаркованной легковой машины с той стороны моста. Передняя дверь была распахнута, из с и д е н ь я на мостовую свисала нога завалившегося на руль мужчины. Слева возле разбитой витрины магазина спортивных товаров лицом вверх без движения лежал подросток, рука неестественно вывернута за спину. Питер поспешно отвел взгляд и в нескольких шагах от себя обнаружил тело грузного мужчины, расплотавшегося н и ч к о м По спине расплывалось большое темное пятно. Рядом с ним, лицом к Питеру, свернулась калачиком хрупкая женщина. Он сразу узнал ее. Это была его бывшая одноклассница Итка Шилган. Она первая в их классе выскочила замуж. Может быть, мужчина рядом с ней ее муж? Сейчас Итка лежала, пряча в з д р а г и в а ю щ е е лицо в ладошки. Над ней стоял орк в р о г а т о м шлеме. Он засовывал длинный тисак в ножны на бедре и смотрел на жертву у своих ног. Вдруг тварь нагнулась над телом и схватила за п я с т ь е женщины. Та н я громко застонала и подняла голову, глядя с ужасом в серое лицо. Тварь наклонила голову на собачий манер, рассматривая кольцо на руке и итки. Одобрительно хрюкнув, когтями другой руки орку цепился за украшение на пальце жертвы и начал тянуть на себя. Кольцо застряло и не двигалось. Орк сильно дернул раз, другой, злобно рявкнув и вдруг засунул палец женщины в свой рыберот, раздался тошнотворный хруст и тварь достала из пасти окровавленный палец с кольцом. Женщина слабо взвизгнула и прижала покалеченную руку к животу, подогнула колени, едва слышные рыдания сотрясали ее тело. Орк не обращал на нее теперь никакого внимания, он был занят извлечением кольца с женского пальца. Наконец чудовище сняло кольцо и оценивающе поднесло его к своим маленьким глазкам. Палецорк не глядя отбросил на мостовую. Питер, стоявший до тех пор в оцепенении, отделился от стены и необычайно высоким голосом заорал на п р и г н у в ш у ю с я от неожиданности тварь: "Ты что, скотина, делаешь? Да я тебя сейчас!" Он схватил за ручку оставленный кем-то у стены самокат и с размаху влепил оборачивающемуся орку этим оружием в сгорбленную спину. Тварь не успела среагировать и рухнула на мостовую, отлетев на пару метров. Мужчина, похоже, с а м о ш е л о м л е н н ы й своей яростью, перепугано сделал шаг в сторону упавшего орка, все еще удерживая в руке хромированное оружие. о р к с трудом поднял уродливую голову, из вывернутых ноздрей потекла темно-зеленая жидкость и начала капать густыми каплями на булыжник мостовой. Увидев подходящего Питера с блестящей железкой в руке, тварь хрюкнула и начала отползать, волоча ноги по брусчатке. Питер растерянно опустил самокат, и тут сзади в его правое плечо с влажным звуком вошла тяжелая стрела. Он уронил свое импровизированное оружие и развернулся в сторону опасности. Вторая стрела вошла в то же плечо, но уже спереди. Питер удивленно смотрел на оперение стрелы, подрагивающее перед его глазами. Грудь его издала всхлипывающий звук. Он почти не чувствовал боли, но ноги его вдруг стали слишком слабы, чтобы удерживать тело, и Питер сел на колени. К нему от магазина игрушек на кривых ногах приближался орк с большим ножом, расширяющимся к о с т р и ю Вторая тварь стояла чуть сзади в открытых дверях, держа в о п у щ е н н о й лапе короткий лук. Питер смотрел на замахивающуюся тесаком тварь, и искра понимания загорелась в его глазах за мгновение до того, как лезвие вошло в тело между шеей и плечом. Ребята шли двумя парами по тротуару. Франц Сюзанны впереди, Чарли с Хельгой за ними. Хельга бросала на мальчика любопытные взгляды, но Чарли не знал, о чем говорить с этой девочкой и делал вид, что внимательно слушает, о чем рассказывает Франц своей подружке. Хотя приятель, наверное, здорово приукрасил состояние своих отношений с красоткой Сьюзи, когда он как бы не в з н а ч а й положил руку девчонке на ремешок джинсов, та не замедлительно скинула ее. Да еще посмотрела на Франца отрезвляющим взглядом. Чарли, перебирающий в уме темы, которые можно было бы поднять для общения, совсем уже собрался рассказать девчонке, что на плотине, куда они идут, можно натягать подлещиков на леску с крючком, накрученную на палец. Он только соображал, как же это все начать, но тут очень, кстати, обнаружил, что у Хельги развязалась кроссовка и белые хвостики шнурков мелькают над брусчаткой. Это было проще. Хелли, у тебя там шнурок. Он ткнул пальцем вниз. Она прыснула и присела на колено, челка упала ей на глаза. Чарли тоже, конечно, остановился и прислонился к ограждающему столбику спиной. Сейчас он мог беспрепятственно рассмотреть девочку, пока она не торопливо занималась обувью. Курносый маленький носик, веснушки и розовые ушки с з а р ы ж е в а т ы м и завитушками волос. А она все-таки симпатичная, решил Чарли. х е л л и затягивая аккуратный бантик на обуви, вдруг взглянула ему в лицо снизу вверх. Мальчишка не успел отвести взгляд и был пойман с поличным. Он стал краснеть, начиная с шеи, но Хельга улыбнулась ему, бодро встала и запросто взяла его за руку, как само собой разумеющееся. А твое полное имя, Чарльз? Прямо как у английского принца? – спросила девочка, глядя золотистыми глазками. Это в честь дедушки. Моя мама наполовину англичанка, пояснил мальчик. Здорово. А в Англии ты был? Нет еще. Дедушка уже давно умер, но мы поедем на это Рождество. Первая пара шла, не оглядываясь на них, и была уже далеко впереди, в самом конце улицы. Франц обогнул стеклянную угловую витрину магазина игрушек и выйдя на площадь перед мостом, резко остановился и замолчал. Рука его повисла в воздухе. И начала медленно опускаться, словно жила своей отдельной жизнью. Сюзанна вдруг вскинула руки к лицу и пронзительно завизжала, так что у Чарли, который был с Хельгой на приличном расстоянии, заболели уши. Франц начал пятиться назад. Сюзанна внезапно оборвала виск и резко развернувшись, припустила прямо посередине улицы. Хельга вцепилась в рукав Чарли. Мальчик, не понимая, смотрел на происходящее. Что могло так напугать приятелей? Какая-то страшная авария на площади с жертвами или сорвался с привез из злобный пес? Через несколько секунд Сюзанна пронеслась мимо них энергично, отмахиваясь загорелыми руками. Франц наконец перестал пятиться спиной и, развернувшись, тоже устремился назад по улице. Чарли, не понимая источника опасности, но видя, что ребята от чего-то спасаются бегством, подскочил к двери бакалейной лавки и распахнул ее настежь. Звонко ударил колокольчик над дверью. Девочка крепко держалась за руку Чарли двумя руками. Паренек, придерживая дверь, стал заталкивать Хелли в лавку. Она не придумала ничего лучше, как закрыть глаза. Мимо них отчаянно дыша промчался Франц. Он глянул на них дикими глазами и что-то крикнул. Хелли уже была внутри, и Чарли собирался закрыть массивную дверь, когда посмотрел в сторону шлюзовой площади. Две приземистые фигуры непонятных существ появились оттуда, и злобные глаза их сразу встретились с глазами мальчика. Одна из невозможных серых тварей начала поднимать арбалет, и мальчик, схватившись двумя руками за ручку, захлопнул дверь. Чарли начал искать какой-нибудь шпингалет, как за стеклом двери появилось красное лицо Франца. Он отчаянно забарабанил в двери, Чарли, приоткрыв ее, впустил приятеля. п а р е н ё к наконец нашел массивную задвижку и с шумом защелкнул ее. Хельга сидела на полу возле прилавка. Она обхватила колени руками и со слезами в глазах смотрела на Чарли и на Франца, который согнулся и шумно дышал. Приятель порывался что-то сказать, но никак не мог восстановить дыхание. Раздался звук шагов, и сверху по лестнице из жилой зоны с т а л а спускаться хозяйка бакалеи. Ее блеклые глаза на продолговатом лице строго смотрели на подростков. Она, видимо, пришла уже каким-то к каким нелестным в ы в о д а м Фрау явно знала Франца, и, ступив на пол, выставила костлявый палец в направлении потного лица паренька. Он все еще отдувался, громко выпуская воздух. Крепкая сорокалетняя женщина была готова разразиться грозной тирадой, но в этот момент Франц, через силу глотая, окончания простонал. Фрау Ланге, там монстры, понимаете? Они гонятся за нами. Они на площади такое устроили. Там все в крови. Мальчик задыхался, слезы текли по его пылающим щекам. Фрау Ланге проглотила готовую сорваться отповедь и недоверчиво посмотрела на дверь. Было очевидно, что репутация Франца в ее глазах была очень подмоченной, и все же сейчас он выглядел слишком напуганным и убедительным. Женщина направилась к входной двери. Нельзя открывать! Н нет! – вскричал Франц еще громче. Нужно спрятаться. Чарли стоял между ними. Он перевел взгляд с хозяйки на приятеля. Все в крови, а Питер? В этот момент в дверь начали ломиться с такой яростью, что она застонала на старых латунных петлях. Через верхнюю стеклянную половину заглянула серо-зеленая морда с приоткрытой пастью, злобные глаза в глубоких впадинах блеснули красным кроличьим отблеском. Женщина застыла в шаге от двери, не в силах отвести в з г л я д а от глаз монстра. Хельга на полу зарыдала в голос и стала отползать спиной вперед к стеллажам с овощными банками. Чарли шагнул к ней и схватил девочку за плечи. Хелли, нужно бежать, здесь не спрячешься, вставай. Он потянул ее вверх безуспешно, пытаясь поймать ее взгляд. Раздался треск, и по стеклу двери побежали первые трещины. Тварь за окном стала действовать широким тесаком, о стервенела повизгивая, она размахивалась сталью, и стекло звякало, поддаваясь. щ е л ь г а вскочила с колен и повисла у Чарли на плечах. Мальчик шагнул к лестнице. Женщина вышла из ступора и, схватив латунную ручку в стене, начала торопливо ее крутить. По всей витрине сверху вниз поползли металлические рольставни. Фрау Ланге обернулась на подростков и, не прекращая крутить отполированную годами ручку, злым голосом приказала: "Ну-ка, все наверх!" Чарли подтолкнул девчонку к лестнице, его самого рукой в спину толкал Франц. Гурьбой они забежали на второй этаж и в п о л у т ь м е коридора стали озираться. снизу раздавались неравномерные звуки ударов металла о стекло, о дерево и о металл, скрежетали опускаемые рольставни, раздался звонкий хлопок, в с к р и к н у л ж е н с к и й г о л о с и донесся глухой звук падения чего-то мягкого на твердую поверхность. Подростки начали толкать все двери, выходящие в коридор, а двери почему-то были заперты. Одна из дверей под рукой Чарли вдруг распахнулась, но это оказалась лишь небольшая ванная комната. Выключатель не сработал, и помещение освещало только крохотное окошко под потолком. Франц отодвинул Чарли рукой и кинул взгляд на Фрамугу. Нет, не пролезем, если только одна Хельга сможет. Коридор вдруг осветился. Хельга в конце прохода открыла какую-то дверь. Приятели бросились туда. Снизу раздался грохот. Дверь все-таки не выдержала и слетела с петель. Подростки вбежали в комнату, и Чарли, который был последним захлопывая ее, увидел поднимающиеся по лестнице уродливые фигуры. К счастью, в дверной скважине торчал латунный ключ, и он торопливо провернул его на два оборота. Дверь была из толстого массивного дерева и выглядела надежной. Чарли надеялся, что она хотя бы на какое-то время задержит этот кошмар. Он обернулся. Это была хозяйская спальня. Небольшая комната с древней мебелью, кровать красного дерева, большой шифоньер у глухой стены, в углу ламповый телевизор на тумбочке, старушечьи обои в мелкий розовый цветочек. х Ельга тихо стояла посреди комнаты, как птичка, замершая в западне. Шнурок на ее кроссовке опять развязался. Окна комнаты выходили на две стороны: ряд узких на улицу и одно широкое в проулок между домами. Франц уже возился с этим окном, взобравшись на комод, стоя прямо на белоснежной вязаной салфетке, замызгаными кедами, он со скрежетом повернул тяжелый шпингалет и распахнул створки. За спиной Чарли по доскам коридора протопали две пары ног и что-то тяжело ударило в дверь. Хельга посреди комнаты вздрогнула и втянула голову в плечи, но Чарли почему-то даже не обернулся на этот стук. Вместо этого он присел у ног Хельги и принялся удивительно спокойными руками завязывать распустившийся шнурок. Она опустила глаза и протянув руку, о п е р л а с ь на голову Чарли. Мальчик почувствовал на своей макушке тепло ее в з д р а г и в а ю щ и е руки. Сквозь распахнутое окно на стену упало солнечное пятно. Солнце взошло, подумал Чарли. Он смотрел на это живое колеблющееся на обоих пятно и чувствовал, что с этим теплым светом в него вливается какая-то чудесная и радостная сила. Он изменялся. Нет, он не становился кем-то другим. Он становился собой, настоящим собой, полным. Внутри таяли какие-то преграды. Теперь Чарли видел, что он намного больше внутри себя. Пятно света щедро вливало в него эту новую силу. Погруженный в себя, он фиксировал, как Франц ойкнул и присел на комоде, а потом и соскочил вниз. Из проема окна п р о с в е т е л а с т р е л а и под углом воткнулась в о т к н у л а с ь в б е л е н ы й потолок. На головы подростков посыпались мелкие куски штукатурки. Почему-то Чарли не воспринимал это как действительную опасность. Он прислушивался к своим ощущениям. Это было важнее. Через руку Хельги. В него вливался поток перемежающихся образов. Он видел сразу и сегодняшнее раннее утро, когда Сюзанна зашла за Хельгой, и то, как позже девочки разговаривали о Франце в прихожей у зеркала. Вместе с этим он сразу увидел и узнал родителей Хельги, ведущих ее записываться в школу несколько лет назад, и младшего брата Отта, который на прошлой неделе добрался до девчачьего дневника сестры и разрисовал его от корки до корки. Картинки были блеклые, скудные на детали, только общий образ. Чарли чувствовал, что можно погрузиться глубже в каждый момент, но это было как-то неправильно и ни к чему. Ему казалось, что эта девочка разрешила ему все это увидеть. х е л л и как бы раскрылась ему навстречу, из его стороны не требовалось никаких усилий. Он чувствовал ее доверие к себе, ее затухающий испуг, который сначала был все поглощающим паническим ужасом. Она даже перестала вздрагивать от настойчивых ударов в дверь. Ее успокаивало прикосновение к Чарли и их установившаяся связь. Через него энергия солнечного света вливалась и в Хельгу. Франц, присевший спиной к комоду, вцепился в свои жесткие светлые волосы обеими руками. И дикими глазами смотрел на притихших подростков. Мы попались. Там внизу еще один с арбалетом караулит. Амба, эй, вы, что ты видел на площади? Спросил Чарли, поднимаясь с колен. Ты говорил, что там везде кровь. Питер пошел туда. Хельга неохотно убрала руку и осторожно подвинулась к окнам, выходящим на улицу. Она совсем перестала плакать. Твой родственник мертв. с неожиданной злостью сказал Франц, следуя глазами за Хелли. Там были люди, привязанные к палке, и много лежало на дороге, как мертвые, в крови, и эти страшилища всюду. А Питер, он тоже лежал, его зарубили. Чарли знал, что это правда. Он слышал и видел приятеля, но одновременно он видел двух существ, пыхтевших за дверью, и чувствовал их угрюмую привычную ярость. Сейчас, когда х е л и сняла руку с его головы, он ощущал присутствие чудовищ даже сильнее. Они были другие. Разум их был темен и чужд. Обитатели каменистых пустошей и сумрачных пещерных городов они ненавидели открытые пространства и солнечный свет. Себя они называли урукт, а им все остальные звали их уруктаями или орками. В их венах пульсировала тягучая темно-зеленая кровь. Орки, злобные, постоянно раздраженные существа. Они были готовы убивать всегда. Война была образом их жизни. Но сейчас они были здесь не случайно. Чья-то воля направляла их. Чарли не знал, откуда это знание пришло к нему. Информация словно была вокруг. Она была в воздухе, но в другом состоянии. Он видел ее не глазами. Она входила в него через кожу рук, когда он хотел этого. Нужно было лишь потянуться. не все, что он получал, было понятно, но это знание про народ Урукт Аим и их неумолимую злобную сущность это было на поверхности и просто. Знал мальчик и то, что язык, на котором их называют Уруктайми, известен как общий, и он действительно понятен всем обитателям большого мира. Но там было что-то еще. Это было сложнее, чей-то острый насмешливый разум. Франц сидя на полу и Хельга, отошедшая как кошка, м и обернувшаяся, смотрели, как Чарли протянул руки и дотрагивался до каких-то невидимых вещей. Франц с недоумением и опаской, а девочка с пониманием. Ее новый друг был особенный, она уже знала это. Чарли на секунду остановил движение рук, потом медленно их опустил, обернулся и пошел к терзаемой двери. Подойдя, он взялся за массивный ключ и взглянул на друзей. Я не совсем уверен. Пожалуйста, отойдите в сторону и лучше присядьте, сказал он спокойным голосом. Хельга сразу присела на месте. Франц торопливо пополз в сторону от комода, не отводя взгляда от приятеля. Подожди, Чарли, может быть нас спасут. Дверь крепкая, торопливо говорил он. Мы что-нибудь придумаем. Чарли повернул ключ и открыл дверь.